Глава 16. Я вновь был за рулём головной кобры. Бронемашина шла тяжело, дороги не было видно из-за стелющегося к земле дыма и гари. Набежавшие с моря тучи прибили к земной поверхности дым, а начавшийся дождь затушил часть пожарищ, добавив дыма и вонь к общей суматохе. Воздух был наполнен смрадом горелой плоти. Сколько же народу погирело в устроенном нами пожаре? Десятки сотни сверху в гнезде пулемётчика торчал Серёга, в салоне крепко примотанный к десантному сиденью, с кляпом в пасти, сидел пожилой дядька с богатой бородой и густой седой шевелюрой, которого в Турции за глаза называли визирем. На самом деле в старой жизни он был военноначальником средней руки в звании полковника, но в жизни так часто бывает, что именно полковники оказываются самыми живучими и удачливыми. Батиста на Кубе, Мабуту в Заире, Пападопулос в Греции, Каддафе в Ливии, Чавес в Венесуэле, Нарьега в Панаме, Ассад в Сирии, ну и Путин в России. Кстати, Николай II тоже был в звании полковника. Наша колонна из трех машин проскочила очередное пресечение улиц, на котором неожиданно оказался самодельный блокпост. Несколько грузовых машин, стоящих мордами друг к другу. В кузовах самосвалов были установлены пулемётные гнёзда, прикрытые баррикадами из мешков с песком. Видимо, бойцы на блоке приняли нас за своих. А может, просто прозевали, не ожидая, что мы появимся с другой стороны. Стволы вражеских пулемётов были развёрнуты в другую сторону. Не стрелять, приказал я в динамикрацию. Ручкой им помашите, пусть думают, что мы свои. Блокпост мы проехали без единого выстрела. Керч, сидящий за рулём второй кобры, за чем-то проезжая мимо вражеских машин, выкрикнул им: "Kerch in the best city of planet". Похоже, по английскому у него в школе была тройка, да и то, скорее всего, учителя ставили из жалости. Моя кобра как раз протиснулась между двух остовов обгоревших машин, когда впереди неожиданно показались два идущих навстречу хамви песчано-расцветки. То ещё машина, двигавшаяся первой, принялась сигналить фарами, а пулеметчик на крыше внедорожника активно размахивал руками, призывая к остановке. «Медленно останавливаемся и ухо держим в остро. Если что, валим их сходу», — приказал я в динамик рации. Экипажи «Хамви» приняли нас за своих. Они были облачены в точно такую же форму, что и мы. Как только наши машины поравнялись, из второго американца выполз здоровенный мужик с густой бородой, И самое натурально челмой на башке. За ним тут же выпорхнули два типа помельче, зато с бельгийскими ручниками на перевес. Пулемётчики на крышах внедорожников сурово смотрели на нас, держа руки на спусковых крючках. Наша колонна встала плохо. Мы выстроились друг за дружкой, загораживая сектора обстрела. А вот машина противника встали редком. Значит, оба пулемётчика могли поливать нас свинцом за милую душу, не мешая друг другу. Вот что значит отсутствие боевого опыта и слаживания. Нас сейчас расщеплят в два счёта. Надо срочно что-то предпринять. Если Здоровяк в челме подойдёт поближе, он сразу же поймёт, что мы враги. Серёга, я сейчас рвану вперёд на таран, а ты сразу бей по пулемётчикам, приказал я. Керч, левая машина твоя. Начали. На кобре установлена автоматическая коробка передач, поэтому педаль в пол Руль вправо, чтобы освободить сектор обстрела для задней машины. Над головой заверещал МГ-3. Скорострельность немца просто чумовая. 1200 выстрелов в минуту. Это в два раза выше, чем у пулемета Калашникова. Недаром батю МГ-3, знаменитый МГ-42, величали во время Второй мировой войны касторезом и циркулярной пилой Гитлера. Адская машинка за считанные секунды выплевывает ленту на 100 патронов. С такой зверюгой может справиться далеко не каждый. Молчаливый Серёга недавно получил прозвище Пулемётчик. Хлыст свинца стеганул по крыше одного хамви, снёс стрелка за пулемётом, которому не помог даже бронещиток. Очередь из нашего пулемёта протиснулась точно в смотровую щель защиты. Потом огненная струя ударила по второму бронеавтомобилю и тут же прошла с частой гребёнкой по бородачу в чеルメ и двум его нукерам. И всё это на ходу, в подпрыгивающей на кочках и рытвинах машине. Позади чистил короткими очередями Керч, а уже через пару секунд несколько раз босовито рявкнул КПВТ. Значит, Саня Арменин успел перелезть с водительского сиденья в гнездо стрелка. Секунды и враг смятён мощным и точным огненным накатом. Серёга со своим пулемётом вновь оказался на высоте. Хорошо, что он воюет за нас, а не против. Досматривать убитых и собирать трофеи не было времени. Где-то поблизости Кипелбой, значит, наши где-то рядом. Надо спешить. Всё-таки турецкий БТР Кобра можно считать удачным. Броневик, разумеется, не годен для танковых сражений, но в качестве разведывательно-дозорной машины может использоваться с большим успехом. По защите, огневой мощи и внедорожным характеристикам Кобра может быть и уступить старенькому советскому БРДМ-2, но в турке водитель и десант чувствуют себя более уверенно. Тем более, что кобра есть здесь и сейчас, а советские броневики перестали выпускать более четверти века назад, да и остались они где-то далеко на севере, за Чёрным морем. Серёга, прыгай вниз. Надо пройти с сканером и засечь переговоры местных, приказал я. Сейчас только перезаряжусь, пробасил пулемётчик. Серёга нашёл волну, на которой кто-то громко ругался на турецком, костёря почём зря какого-то Саида. Тот же в свою очередь огрызался, проклиная каких-то шайтанов, которые появились из ниоткуда, расстреляли его людей и скрылись неизвестно куда. Может, это он про нас? Потом наткнулись ещё на одну волну, где призывали всех, кто слышит, собраться вместе и идти отбивать великого визиря, которого русские захватили и сейчас везут в Крым. Неизвестный паникёр требовал грузиться на все доступные плавсредства и немедленно двигать в море, чтобы перехватить проклятых похитителей. А вот это уже хреново. Эти мать их так народные мстители легко могли перехватить буксир с беженцами или наткнуться на винтас с его людьми. Я вызвал параца винта, запросил обстановку. Тот доложил, что они уже на берегу. По дороге наткнулись на машину с турками, с ходу их расстреляли. Гарика или Косова с ними не было. На берегу нашли позицию Исмаила. Там лежал искорёженный пулемёт, у которого разорвало ствол, и целый муравейник из стреляных гильз. Похоже, турчонок всё-таки успел отстрелять весь БК, что прихватил с собой. Также нашли не меньше десятка вражеских трупов. В одном месте они лежали в повалку, посечённые осколками. Похоже на подрыв осколочной гранаты среди плотно стоящих людей, несколько тел изувечены до неузнаваемости. Тел Гаррика и Косова на месте не обнаружили. Правда, они могли быть среди тех, кого было не опознать, а может и сбежали, короче, неизвестно. Я предупредил Винта об опасности и пожелал удачи. В то, что Гаррику удалось выжить, я не особо верил, но продолжал успокаивать себя надеждой, что пацан все-таки цел. К месту боестолкновения мы подкатили уже через пару минут. Развалены средневековой крепости, две стены, сходящиеся под прямым углом, образуют небольшой дворик, в котором торчат огрызок башни и несколько прилипших к ней бастионов. Толщина стен, как и полагалось в те времена, исчислялась дециметрами, и лишь слегка не дотягивала до полного метра. Уцелевшая табличка на столбике извещала всех, что перед нами памятник ЮНЕСКО. И, кстати, никакая это не крепость, а самое настоящее, хоть и в виде развалин, христианская церковь. Хорошо бы, конечно, осмотреться и понять, где находятся основные силы противника, но времени на это не было. Мы подкатили к руинам церкви с Севера. Прямо перед нами на улице лежал перевёрнутый на бок самосвал, за стальным кузовом которого прятались четверо автоматчиков. Ещё двое лежали на земле перебинтованные. Странно, но почему-то никто из них не стрелял. Они только наблюдали. Да и вообще звуки боя, которые мы слышали ещё минут 10 назад, как-то неожиданно быстро стихли. Может, у них перерыв на молитву или на обед. Мы с ходу расстреляли автоматчиков из пулемётов и объехав самосвал с двух сторон, открыли огонь по засевшим слева и справа бойцам противника. Благо наша позиция оказалась немного выше, чем крепость и прилегающая к ней местность, чтобы не попасть под огонь своих же. я приказал Керчанину включить через динамики громкоговорителя «Кобры» какую-нибудь узнаваемую русскую песню. Благо, у него имелась запасная флешка. Я не знаю, как у него это получилось, Ванек, конечно же, утверждал, что он не мог на панели управления выбирать треки, но из динамиков Верка Сердючка весело и задорно закричала свой мегахит Чита Дрита. Сука, ненавижу эту песню. Подразухабистое завывание украинского порубка с накладными сиськами Два турецких семитонных бронеавтомобиля ворвались на территорию древней церкви. Пулемёты трещали без умолку. Почти синхронно с михой мы развернули машины задом к руинам и начали сдавать назад. Саня выкатил свой пикап справа от перевёрнутого самосвала и, перепрыгнув в кузов, принялся поддерживать нас огнём из КПВТ. Защитники древних развалин сразу же сообразили, что это мы приехали за ними. Тем более, что Мислов знал, что моя группа перемещается на двух кобрах. А то, что у нас появился ещё и грузовичок с КАПВТ, так это вообще хорошо. И только подкатив в плотную к стене церкви, я неожиданно сообразил, что, может, её защищает вовсе не группа Мислова, а это снова какие-то внутренние разборки в стиле все против всех. Но ничего, обошлось. К нам выскочил Пётр, один из родственников Мислова и Михи, очередной Петрович. Я начал что-то громко кричать Михаилу. Я вылез через боковую дверь и вытащив из салона гранатомёт, немного отошёл в сторону, чтобы никого не зацепить выхлопом выстрела. Поймал в прицел цель баррикаду из мешков, и мельком взглянув назад, чтобы убедиться, что там никого нет, нажал на спуск. Ракета унеслась к цели, а через секунду громыхнул взрыв. Баррикада окуталась дымом, разорванная ткань мешков полетела в разные стороны. Стрельба с той стороны прекратилась. Неожиданно с крыши второго нашего бронеавтомобиля сорвалась ракета и тоже полетела к цели. Громыхнул взрыв, и кирпичная стена небольшого магазинчика обвалилась вниз. Ну, конечно, как же это Керчь упустит возможность шарахнуть в кого-то из RPG. Командир, тут такое дело. Пётр говорит, что Мислов за несколько минут до нашей атаки пошёл на переговоры с турками. Они где-то вон в том здании должны быть, указал Миха на дом в конце улицы. Так вот почему внезапно стихла перестрелка. Чёрт, вот тогда же, если специально захочешь подгадать, и то не получится. Надо же какое стечение обстоятельств. Мыслов пошёл на переговоры, турки перестали стрелять, а тут мы как чёрт из собакерки выскочили, с ходу заняли хорошие позиции и всех постреляли. Какие ещё к чёрту переговоры, рявкнул я. Как его оттуда теперь вытаскивать, переговорщик Хренова? Пётр говорит, что турки привели двух русских, и Мислов пошёл на них смотреть. Старший турок дал своё слово в качестве гарантии безопасности нашего брата. Твою же ж мать, в сердцах выругался я. По машинам! Давайте быстрее, быстрее! поторопил я Петра и остальных. Саня, гони сюда, махнул я Арменину. Через несколько минут из руин вышел ещё один её защитник. Серп по имени Горан. Он уже был не Петрович, а Иванович. Удивляюсь я с этих сербов. Их фамилия как наше отчество, только ударение, как правило, на первый слог. Горан, как и Мислов, был здоровенным бугаем, но из-за травмы ноги сильно хромал при ходьбе. Чёрт, а ведь их должно было быть больше. В группу Мислова входили 6 человек. Четверо расчёт миномёта, и ещё два группа прикрытия. Остальные где? Поторопил я Хромова. Погибли, ответил за соотечественников Миха. А где рабы, которых они освободили? задал я следующий вопрос. Когда началась осада, турки предложили всем желающим покинуть крепость, в обмен обещали никого не трогать. В итоге все рабы тут же вышли и сдались, хмуро пробасил Михаил. Вот и дело, после этого людям добро, хмыкнул я. Ладно, хорош прохлаждаться. Последний рывок остался. Отобием Мислов и валим отсюда. Действуем решительно и быстро. Пётр сел за руль грузовичка. Горан разместился тут же в кабине. Через мгновение мы уже выдвинулись к тому самому зданию, куда ушёл Мислов. Вот ведь ситуация. Группа Мислова могла спокойно доехать до точки сбора на побережье и сейчас была бы уже на буксире далеко в море. Опять же, Гарик, скорее всего, остался бы жив. Но вместо этого бородатый серп решил помочь каким-то попавшимся ему по дороге рабам. В принципе, это хороший, отважный поступок, и на месте Серба так поступил бы любой нормальный человек. В итоге освобождённые рабы при первой же опасности тут же решили сдаться обратно в плен. А группа Мислова потеряла двух человек и блокирована превосходящими силами противника. Вот и делает после этого добро людям. Видимо, в старые времена Эти чёртово развалины, богом забытый крепости церкви в самом центре Синопа, были одной из исторических достопримечательностей. Вокруг руин плотным рядом теснились трёхэтажки, на первых этажах которых располагались магазинчики, сувенирные лавки, ресторанчики и кафешки. Сейчас, понятно дело, они все были закрыты и разграблены, но всё равно атрибутов старой сытой жизни хватало. Где-то сохранились вывески А где-то улицы были завалены разномастным туристическим хламом. Только что я проскочил мимо целой груды разломанных деревянных моделей парусников и яхт. А ещё по округе были разбросаны декоративные якоря и спасательные круги. Видимо, когда-то этим были забиты полки местных магазинов и сувенирных лавок. С ходу атакуем, огонь из всех стволов, но по стенам старайтесь не бить, зачистил яскороговоркой. Миха, разгонись «И протарань стену здания, но ударь по касательной, чтобы не застрять. Если застрянешь, тут же сдавай назад. Не получится, рви вперед. Керч, а ты из люка не высовывайся. Как только ваша машина стену пробьет, контролируешь верхние этажи. Понял? Саня, твои сербы пусть прикрывают нас с тыла. Серега, мы с тобой десантируемся и полезем внутрь через пролом, который сделает Мишаня». Миха разогнал свою кобру до 50 километров, Я держал примерно такую же скорость. Для данного бронеавтомобиля эта скорость вполне приемлемая. Но вот если разгоняться сильнее, то динамика разгона очень слабая. Двигатель надрывается, внутри БТР очень шумно. А ведь звукоизоляция такому виду машин не положено. Это лишняя масса и, что более важно, изоляция хорошо горит. В общем, лучше без неё. Вот так Под надрывный рев турбодизеля мощностью 190 лошадиных сил семитонный вездеход и ездит. Но это единственный недостаток в движении. Управляется «Кобра» в целом легко. Рулевое управление имеет американский гидроусилитель, который, как известно, чрезвычайно мощный. Как в движении, так и на неподвижной машине руль можно крутить одним пальцем. Впереди идущий броневик под управлением «Серба», перескочив через бордюр, Вы прыгнул с газона на проезжую часть. И тут же нам навстречу с противоположного конца улицы выскочили несколько автоматчиков, облачённых всё в тот же чёрный камуфляж. Видимо, эти бородачи были посообразтельнее предыдущих. А может, на их месте даже самый тупой чабан с высоких гор догадался бы, что группа товарищей на броневиках никак не может быть их союзниками, потому что они только что постреляли всех их боевых товарищей. Стрелять мы начали первыми. Как всегда, Серёга бил точная метка. Он вообще за последний час со своими MG3 калибра 7,62 мм уничтожил больше целей, чем Керч с Браунингом M2 калибра 12,7 мм. Одно слово мастер. Несколько длинных очередей, и трое автоматчиков сметены точными попаданиями. Противник даже не успел ни разу выстрелить в нашу сторону. Кобра Михи чуть снизила скорость. Машина несколько раз вильнула, принаравливаясь, а потом, сделав резкий вираж, врезалась в угол кирпичного здания, которое, судя по вывеске, когда-то было магазином спортинвентаря. Броня автомобиль без труда проломил стену, выдрав приличный кусок кирпичной кладки. На какие-то несколько секунд Кобра застряла в проёме, но тут же раскатистым громом проревел мощный движок, и БТР, окутанный густыми клубами выхлопных газов, Выскочил из ловушки. Я хотел как можно быстрее выпрыгнуть из машины, но зацепился за рычаги коробки передач и упал, растянулся во весь рост в десантном отсеке. Только успел схватиться за рычаг, открывающий боковую дверь, как снаружи по ней зацокали пули. Сверху остервенело бил пулемёт. "Серёга, что там?" крикнул я пулемётчику. "Вали наружу, я прикрою!" проревел Серёга. Горячие гильзы сыпались сверху, пулемётчик воинственно орал матом, перекрикивая противный свист пулемёта, бьющего длинными очередями. Я метнулся к задней двери, открыл её, выпрыгнул наружу и тут же рванул за аборд машины. Серёга садил длинными очередями примяком в проломленный Мишей провал. Рядом с брешью в стене лежало несколько разорванных пулемётными очередями тел. Я рванул чеку гранаты и тут же забросил ее в пролом. Следом последовала еще одна граната. Оглянулся, пулеметчик уже не торчал из люка на крыше автомобиля, от раскаленного ствола пулемета шел дым. Машина Михи замерла в десяти метрах. Керчь и Серб выскочили из броневика и, прикрывшись бортом, следят за обстановкой на верхних этажах. Грузовичок Армянина тоже замер по соседству. Ствол КПВТ... Развернут в ту сторону, откуда мы приехали. Петр и Горан направили стволы своих автоматов в разные стороны. Ну что, погнали? Серега выбрался из машины, так же, как и я, через заднюю дверь. В руках у пулеметчика был ручник ми-ни-ми. -ми. На щеке красовался кровоподтек, а цевье ручного пулемета было перепачкано кровью. Пригляделся, кисть левой руки окровавлена. Давай на счет раз, после хлопка гранаты. приказал я, бросая в провал третью по счёту гранату. Хлопнула граната, я крикнул раз и первым ворвался в задымлённое помещение. Тут же споткнулся о что-то мягкое и скользкое под ногами, упал на пол и чтобы совсем уж не выглядеть рохлым, перекатился в сторону. Оно, конечно, страшно передъ на зачистку неизвестного помещения, ещё и изрядно задымлённого. Но кому-то ведь надо, а мы с Серёгой получается здесь чуть ли не самые опытные. Так что кто, если не мы. Когда-то это был торговый зал. На одной из стен до сих пор висела часть конструкции, в которой были выставлены разномастные гантели. Помещение сильно задымлено. Но ещё бы, в начале тараном броневика обвалили часть стены, из-за чего поднялось облако кирпичной пыли. А потом я зашвырнул внутрь три гранаты, которые добавили дыма и пыли. На полу в разных позах лежало шесть тел. Все наглухо мертвы. Контроль не требовался. Почти у всех мертвецов отсутствовала какая-то конечность, или они были так сильно посечены пулемётными пулями, что больше напоминали костный фарш. Серёга в самом начале стрельбой из пулемёта сделал всю работу. В противоположной от провала стене зиял выбитой дверью проход в другое помещение. В повисшей на миг тишине я услышал приглушённый расстоянием и преградами крик на сербском. Баси оружие или и ага убити. Погнали дальше, крикнул я и первым рванул к дверному проёму. Автомат М4А1, что был сейчас у меня в руках, как нельзя лучше подходил для боя на короткой дистанции в замкнутом пространстве тесного помещения, лёгкий и короткий. Главное, чтобы не отказал из-за задымлённого и наполненного пылью воздуха. Мы осторожно прошли по короткому коридору, впереди обнаружилась ещё одна дверь. Я нацепил на ствол автомата небольшое зеркальце, высунул его в проем и огляделся в отражении. Никого нет. Двинули дальше. Шли тихо. Серега подсвечивал дорогу светом налобного фонаря. Спешить некуда. Не хватало нарваться на какого-нибудь бородатого засранца, прячущегося за очередным поворотом. Крики на сербском языке стали громче и отчетливее. Я о сербске не знаю, но все славянские языки... чем-то похоже и друг на друга, и на русско-украинский суржик одновременно. По крайней мере, хахол, переходящий в стрессовых ситуациях на кубанский говор, прекрасно понимал сербов. Я узнал голос Мислова. Здоровяк истошно ревёл, веля всем бросить оружие, иначе он кого-то там убьёт. Через несколько секунд мы с Серёгой вышли к заднему двору здания. Похоже, это был внутренний двор. Через проломленное окно и дверной проём без двери была видна картина происходящего. Здоровяк серп сжимает свои лапищи на теле какого-то бородатого турка в челме. Одной рукой он держит того за шею, а другой сжимает кисть, в которой зажат нож, направленный заложнику в горло. Получается, что Мислов угрожает турку его же оружием, зажатым в его же руке. Хитро, судя по тому, что второй рукой турок не предпринимает никаких действий. и кисть этой руки вывернута под неестественным углом, Мислов предварительно сломал турку вторую руку. «Ай, молодца! Богатырь ты наш, сербский!» Напротив серба стоят четыре вооруженных автоматами Калашникова-Бородача в черном камуфляже. Они застыли в разных позах. Кто-то направил свой автомат на серба, кто-то присел на колено, укладывая свое оружие на пол, а один так вообще повесил АКМС за спину, и, выставив руки с открытыми ладонями, пытается что-то втолковать сербу на турецком. Наивная душа. Справа, в углу внутреннего двора, на коленях стоят Женева и один из бойцов в винта, тот самый Леха. Причем Женева выглядит вполне бодрячком, а вот Леха не в пример хуже. Он практически лежит на полу, баюкая замотанную грязной тряпкой культяпку, которая у него вместо левой руки. Отрубленная кисть лежит в луже крови, метрах в 3 от пленных. От отрубленной конечности к пленным ведёт цепочка кровавой дорожки. Позади пленных стоят два охранника, молодые безбородые парни, совсем ещё юные подростки. У одного из них в руках АКМС, второй вооружён помповым ружьём. Чуть дальше в глубине двора под стеной другого дома завалы из мёртвых тел. Похоже, людей выстроили в несколько рядов и хладнокровно расстреляли из автоматического оружия. И судя по муравейнику стреляных гильз, лежащих одинокой полянкой, стрелок был один и садил он из пулемёта. А это не те ли самые рабы, которых турки выманивали из развалин крепости, пообещав безопасность? Эти твои, обращаясь к Серёге, ткнул я пальцем в четверых автоматчиков, угрожавших Мислову. А вон те мои. Ты своих вали наглухо. А я попробую одного взять живым. Готов? Огонь. Бельгийский ручной пулемёт выплеснул горячую очередь. Серёга сместился в сторону и направил ствол пулемёта вниз, так чтобы бить противнику по ногам, и рикошет от мраморных плит двора не зацепили мислово. Я выстрелил всего два раза, точно поразив одного из пацанов в голову. Тот, что был вооружён автоматом, упал навзнец с простреленной башней. "Selahhibarak! O yerə vaçin!" выкрикнул я на турецком, что означало "брось оружие на пол". Пацан с ружьём ошарашенно присел на корточки, резко поднял руки вверх, тут же получил локтем в промежность от Джиневы и повалился на пол. Подскочивший на ноги Витька немешкая со всей дури в новь ударил ногой по яйцам турка, и когда тот протяжно и тонко взвыл, отбросив ружьё в сторону, ударил ещё раз, но уже в голову, а потом ещё раз и ещё. «А ну, стопэ!» – громко крикнул я, прекращая расправу. «Иваныч, ну ты чё?» – взревел Витька Женева. «Через плечо. Пленного обшмонать, связать и увезти с собой. Нам язык нужен. Серега, бегом перевяжи Леху». «Мислов, а кого это ты такого красивого поймал?» – обратился я к сербу. «То есть их не воевода, Ахмед», – ответил здоровяк. «Да ну нафиг!» – поразился я. Ахмедку взяли, свежи его и потащили к остальным. У нас теперь есть два туза при первой же раздаче. Серёга помог Миславу связать грозного и ужасного Ахмеда, после чего пулемётчик пиная пленного заставил его двигаться в нужном направлении. С убитых бойцов противника собрали оружие и амуницию и тут же побежали обратно к своим. Захваченные трофеи в виде старых советских АКМС Почему-то вызвали бурное ликование среди моих бойцов. При этом я сомневаюсь, что кто-то из них, ну, за исключением Мислова, застал СССР даже в последние годы его существования. С противоположной стороны здания, откуда мы с Серёгой пришли, раздалась хаотичная стрельба, а потом прогремел взрыв. Стрельба после этого только усилилась. Было отчётливо слышно, как рёв колка ПВТ. Быстрее, быстрее, принялся я подгонять своих подчинённых. На минуту нельзя их одних оставить, без того, чтобы не вляпались в какую-нибудь фигню. Пулей влетяв в торговый зал с проломленной стеной, мы застали бой в самом разгаре. На здание, в котором мы сейчас находились, с двух сторон наступали несколько десятков турок. Трещали выстрелами автоматы, гремели длинные очереди пулемётов, хлопали взрывы противотанковых и ручных гранат. Грузовик с КПВТ в кузове горел. Взрывом ему снесло кабину. К счастью, оба серба в этот момент уже были внутри здания, а Арменин Саня отделался лишь лёгкой контузией и сильным ушибом ноги. Взрывной волной его отбросило в сторону, и хорошенько приложило о стену. Миха подставил свою кобру под удар и прикрыл вход в здание, а Маю, командирскую машину, серп Пётр загнал внутрь спортивного магазина, расширив пролом до размера полноценных гаражных ворот. Сейчас Михаил утяжел длинными очередями подступок к зданию. Керч, с упорством и неотёмимостью гранатостреляльного автомата, отстреливал в сторону нападающих одну за другой реактивные гранаты. Горан у него был вместо заряжающего. Пётр вытаскивал из второй кобры оружие и боеприпасы. Машина Михаила стояла в проёме, и на её корпусе держалась часть стены. Если в здание попадёт ещё хотя бы одна граната или снаряд То есть стена скорее всего обрушится и погребёт машину вместе со стрелком под собой. "Вали оттуда", приказал я Михе. "Керч, Горан, Серёга, вы на второй-третий этажи. Прижмите турок к земле. Миха, снимай крупнокалиберный пулемёт и тащи его внутрь. Сейчас шарахнут по стене и писет всем". Сука, обидно-то как. Минут 5 бы ещё, и успели бы свалить. Получилось действительно плохо. Нас зажали и обложили по полной. Из ловушки на двух машинах мы не выберемся. Дорога здесь одна, и она заблокирована. Слева обрыв, по которому даже вездеходная кобра не спустится. Уйти на броневиках никак не получится. У противника есть не только противотанковые гранатомёты, но и крупнокалиберные КПВТ и лёгкие скорострельные зенитки типа наших 23-миллиметровых зушек. Вот сейчас несколько снарядов примерно такого калибра прилетели в стену здания, пробив ее насквозь. Выглянув через пролом в стене, я оглядел диспозицию боя. Прямо на нас, широким фронтом, прут не меньше сотни разномастно одетых и вооруженных местных бармалеев. Пока их удается сравнительно легко сдерживать, прижимая к земле плотным пулеметным огнем. Благо свободных ручных пулеметов и боекомплекта к ним у нас хватает. Тем более, что наступающих периодически взбадривает меткими выстрелами Керчь, который сегодня у нас олимпийский чемпион по стрельбе из РПГ-7. А вот справа, там, где виднелась разрушенная башня церкви, торчат несколько грузовиков, развёрнутых задницами к нам. В их кузовах установлены крупнокалиберные пулемёты и лёгкие зенитки. Под прикрытием этих гравицап в нашу сторону перебежками, прячась за разными укрытиями, Движется не меньше взвода хорошо вооружённых и экипированных солдат противника. Вражеских тачанок было 3, но одну, ту, что сейчас стоит скособочившись, расстроена, поникнув к земле развороченным корпусом двуствольного зенитного автомата. Похоже, успел достать Саня из КПВТ. В опчку слабонького прицела, установленного на моей М4, видно, что наступающие с правого фланга облачены в одинаковые камуфляж песчано-расцветки. И вооружены такими же автоматическими винтовками, что и я. На головах у всех лёгкие шлемы, а на ногах одинаковые ботинки. Думаете, чего это я уделяю такое внимание шлемам и ботинкам? Да потому что их наличие указывает на то, что перед нами не банда вроде людей Ахмеда, а вполне серьёзное воинское подразделение. А кто у нас сейчас в городе из кадровых военных? Правильно, те, кого сюда привёл визирь «А где визирь в данный момент?» «Правильно, у нас в плену». «А ну подать сюда этого засранца!» «На нас сейчас наступают твои люди», злобно тыча ему в лицо стволом пистолета, начал я разговор с визирем. «На, свяжись с кем-нибудь из своих! Пусть остановят атаку и высылают переговорщиков. Будем договариваться о выкупе за вас. Если твои нукеры не затупят, то через пару часов мы будем в море, а ты на свободе». Обращался я к пленному на английском, благо он его знал в нужном объеме. Сначала визирь отрицательно вертел головой и выражал всяческое нежелание со мной общаться, даже ругался и оскорблял, утверждая, что как только сюда ворвется спецназ и освободит его, мы все будем умолять о пощаде и целовать носки его туфель. Вот дурашка. Пришлось принять необходимые меры воздействия, а именно сорвать с его ног обувь И ей хорошенько отлупить везеря по мордасам. Этот модник действительно носил кожаные туфли отличного качества. Вооружившись одной туфлей, я разбил везюрю губы в кровь и грозно пообещал засунуть туфлю в задний проход. Подошедший серп Миха тут же обрадовал турецкого военноначальника тем, что со мной лучше не шутить, потому что я всегда сдерживаю подобные обещания. Молдававича я засунул в задницу торговца барака здоровенную перечницу. Я провернул её там несколько раз. При этом Миха развёл руки чуть ли не на метр, показывая размер перечницы, а потом спустил с ещё живого жердяя кожу длинными лоскутами. В подтверждение своих слов Миха показал пару фото на экране где-то раздобытого смартфона. Капец, он эту экзекуцию на камеру телефона снимал. Куда катится мир? Вроде уже и апокалипсис огрымел, а ничего особо не поменялось. Бородач в челме проникся увиденным и тут же покорно взял микрофон рации в руки. Визирю понадобилось минут 10, чтобы связаться с кем-то из своих, ещё примерно столько же, чтобы доказать, что он и есть тот самый визирь из Стамбула. Потом в течение 20 минут он без умолку громко орал на какого-то олуха-помощника, срывая накопившуюся злость. Пришлось даже вновь дать ему по башке кожаной обувкой, а то он тут негатив спускает. а нас снаружи его люди прессуют в хвост и в грибу. Короче, стрельба снаружи утихла едва ли не через час. За это время я настолько оглох от трескатни пулеметов и хлопков гранат, что уже намеревался было плюнуть на все и рвануть на прорыв.